«Что вы хотите знать, мистер Сеттл «Правду?» «Ну, конечно!» «Видите ли, я говорила мистеру Куинси, что миссис Монт горит желанием создать салон, но для этого ей кое-чего не хватает. А старик, который меня подслушал, принял мои слова за оскорбление». «И все?»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 — Больше никто не слышал, что вы о ней говорили. Она секунду молчала. — Нет. — Ложь номер первый, — подумал мистер Сетт и саркастически ласково усмехнулся. — А этот молодой американец... Марджори засмеялась. — Во всяком случае, он будет молчать. — Поклонник. — Нет, он уезжает в Америку. — Ложь номер второй, — подумал Сет — но лжет она мастерски. — Итак, вы хотите получить извинения в письменной форме, чтобы показать его всем, кто был свидетелем нанесенного вам оскорбления. А затем мы можем потребовать и денег. — Да, чем больше, тем лучше. — Вот сейчас она говорит правду, — подумал мистер Сет луайт «Вы нуждаетесь в деньгах?» «О, да!» «Вы не хотите доводить дело до суда?» «Не хочу. Хотя, пожалуй, это было бы забавно». Мистер Сетт опять улыбнулся. «Это смотря по тому, сколько у вас за душой тайных преступлений». Марджори Феррер тоже улыбнулась. «Я вам все поведаю», — сказала она. «Ну что вы, что вы!» «Следовательно, мы начнем действовать и посмотрим, что он предпримет. Он человек со средствами и юрист». «Мне кажется, он пойдет на все, только бы не трепали на суде имя его дочери». «Да», — сухо отозвался мистер Сетт-Луайт, «так и я бы поступил на его месте». «Вы знаете, она и правда выскочка». — А, вы не сказали случайно этого слова в разговоре с мистером Куинси? — Нет, не сказала. — Ложь номер третий, — подумал мистер сетт и на этот раз шитая белыми нитками. — Вы совершенно уверены? — Не совсем. — А он утверждает, что вы это сказали. — Я его назвала лжецом.